Глава 17. Первые три беседы с учителем, инженером и почтовиком оказались до странности схожи между собой. Допрос вел Анатолий Витальевич, Белецкий стенографировал. Рудневу же досталась роль наблюдателя. Коллежский советник применил в отношении заговорщиков тот прием, что обычно хорошо действовал при допросах политических. Полностью игнорируя идейный подтекст, сыщик сводил преступление к банальной уголовной подоплеке, тем самым обесценивая жертвенный мотив деяний заговорщиков. Обычно в такой ситуации у обвиняемых развязывались языки, стремясь сохранить самоуважение. Они принимались доказывать возвышенность своих помыслов, от чего пускались в откровение. Терентьев с первых слов объявлял заговорщиков пошлыми аферистами, продавшимися за 30 серебряников газетному магнату, который решил избавиться от конкурентов через вовлечение он их в распространение заведомо ложной информации, разжигающей общественное беспокойство и нетерпимость, а также путем преступных действий в отношении лучших репортеров из самых популярных изданий. «Сколько вам заплатили? Кто был посредником, нанявшим вас для роли заговорщиков?» Вы получили инструкции заранее или их передали вам уже в тюрьме? Через кого вы поддерживаете связь с заказчиком мистификации? Эти и тому подобные вопросы, задаваемые полицейским чиновникам презрительным, но безапелляционным тоном, были призваны вывести заговорщиков из равновесия, поломав привычный им сценарий диалога с дознавателями и следователями, упиравшими на масштабный антироссийский заговор. Прием не сработал. Трое представителей капитула, будто заведенные, повторяли историю про комплот во имя Великой Германии и планируемое покушение на русского царя, а единственные имена, которые они называли, был все тот же список из 12 вождей во главе с профессором Куртом Адлеровичем Вервольфом. Заговорщики ни на шаг не отходили от газетной версии и не давали никаких пояснений тому, как история с заговором попала к журналистам, Анатолий Витальевич попытался выспросить у заговорщиков про связи с шайкой контрабандистов и даты, указанные в найденной Рудневом шифровке. Но те на этот счет ничего не сказали, то ли не имея об этом представления, то ли отмалчиваясь. В общем, разговоры вышли никчемные и бессмысленные. Дмитрий Николаевич внимательно наблюдал за поведением допрашиваемых и набрасывал их портреты в записной книжке. Все трое оказались на редкость серыми и невзрачными личностями с настолько заурядной и неприметной наружностью, что Рудневу, обладавшему феноменальной способностью различать и запоминать лица, было неожиданно сложно уловить их характерные черты. Он даже был вынужден несколько раз начинать портреты заново, внезапно обнаруживая полное несоответствие своего рисунка сидящему перед ним оригиналу. После очередной перерисовки Дмитрию Николаевичу вспомнился давишний рассказ Лопоуха-Волокей из дома Каменских про безликого посыльного. Теперь это определение не казалось Рудневу таким уж бессмысленным. А еще Дмитрию Николаевичу лезли в голову совсем уж нелепые воспоминания из детства. Как всякий мальчишка, Митенька Руднев обожал страшные сказки, лучшей рассказчицей которых была старая кухарка Просковья Митрофановна. Маленькая сухенькая старушка сажала борчонка себе на колени и принималась на распев, вещать о чертях, домовых, кикиморах и прочей зловредной нечисти, особливо упирая на способы самозащиты от онлай. В числе прочего, Проскофья Митрофановна научила малолетнего барина как наверняка определить волкалака. Для этого требовалось прищуриться и смотреть на подозреваемого в териана тропии субъекта через ресницы одновременно читая про себя молитву Николаю Угоднику. Ежели все выполнить правильно, то в случае с оборотнем его человеческие черты должны были сперва сделаться нечеткими, после чего проступал волчий лик. Митенька и тогда-то не очень верил в кухаркины сказки, а став взрослым и вовсе проникся скептицизмом в отношении суеверий. Однако невнятные образы заговорщиков и общий лейтмотив дознания настолько ладно ложились в русло полузабытой побасенки, что Дмитрий Николаевич ловил себя на абсурдном желании прикрыть глаза и обратиться за помощью к святителю Николаю. Закончив беседу с третьим заговорщиком, Анатолий Витальевич попросил обождать и четвертого пока не приводить. — Что скажете? — хмуро обратился он к товарищам. «Они повторяют один и тот же заученный текст», — констатировал Белецкий, указав на свои записи. «Буквально слово в слово, а местами и вовсе цитируют газетные статьи». «Меня удивляет не их хорошая память», — буркнул сыщик, «а то, что эти люди с таким упорством настаивают на своем смертном приговоре. Их роскозней трижды на виселицу хватит. Не могут же образованные люди такого не понимать». «Может, они делают это под нажимом?» — предположил Белецкий. «Например, под угрозой расправы над их близкими». «Нет у них никого», — помотал головой Терентьев. «Это тщательно проверено. Ни семьи, ни любовниц, ни друзей у этих типов нет. Одинокие и нелюдимые субъекты». Тогда другой вариант. Продолжил рассуждать Белецкий. «Они рассчитывают в какой-то момент от всего откреститься и знают наверняка, что никакие обвинения против них выдвинуты не будут. Доказательств не окажется, а то и покровители найдутся». «Покровители!» — с расстановкой повторил Анатолий Витальевич. «Оно, конечно, верно, что кто-то за этим дивертисментом стоять должен. Вот только как нам заставить статистов своего шарага выдать?» Терентьев обернулся на Руднева, который с абсолютно отрешенным видом вырисовывал в блокноте ощеренную волчью морду и, похоже, не имел ни малейшего намерения присоединяться к обсуждению. «Дмитрий Николаевич!» «Вы ж простите, что вырываю вас из объятий вдохновения!» — раздраженно заявил сыщик. «Но может, вы тоже высказаться соизволите? Чай не впустую! Ларнировали!» Не отрываясь от своего занятия, Руднев рассеянно ответил. «Пока мы играем по их сценарию, ничего нового от заговорщиков мы не добьемся. Так и будем, словно вагонетка, туда-сюда по одним рельсам бегать, а они нас подталкивать. Очень ценное наблюдение!» Съязвил коллежский советник и, не выдержав наконец, безучастности Руднева, рявкнул: Дмитрий Николаевич, да отвлекитесь вы, наконец, от своих виньеток! И объясните, какой вывод мы должны сделать из вашего глубокомысленного заключения! Руднев отложил карандаш и спокойно ответил: Заговорщиков нужно выбить из колеи. Вы, Анатолий Витальевич, попытались это сделать, задев их эмоционально, но если они и впрямь только актеры или более серьезные персонажи, но тертые, на чувствах мы их не проймем. — А вот если сломать сценарий, лицедеи собьются с роли, а режиссеры перепугаются за свой спектакль. Глядишь, так и сболтнут лишнего. — Дмитрий Николаевич, голубчик! — взмолился сыщик. — Устал я за последние несколько дней, и метафоры ваши разгадывать не готов. Вы конкретно-то что предлагаете? — Я предлагаю ошарашить их нашей осведомленностью. — Какой такой осведомленностью? — растерялся Терентьев. — Мы же ничего, по сути, и не знаем, кроме того, что эти... Прости господи, вервольфы нам сами искармливают. А еще путаемся в ворохе разрозненных фактов, которые вовсе непонятно относятся ли к этому делу. И если относятся, то как? Также имею добавить, поддержал Белецкий, вы, Дмитрий Николаевич Давиче, высказывали предположение, что, возможно, ход нашего дознания для них не секрет. Вот именно, подхватил Руднев, они не ожидают услышать от нас ничего такого, что было бы им неизвестно. А мы возьмем и удивим их. «Да чем, черт возьми!» — снова начал распаляться коллежский советник. «Ведь нет у нас ничего на руках!» «На руках нет, но сочинить-то мы что угодно можем!» Дмитрий Николаевич выждал паузу, давая возможность друзьям проникнуться его идеей. «Сыграем против них, их же оружием. и утку. Неважно, насколько правдоподобную, главное — неожиданную. Это заставит их волноваться и играть уже по нашим правилам!» Терентьев с Белецким переглянулись. «Идея неплохая!» высказался, наконец, сыщик. «И что станем врать?» «Я предлагаю импровизировать», ответил Руднев. «Начинайте допрос Ютенштейна в том же ключе, что и три предыдущих, а я в какой-то момент вмешаюсь». Помощник начальника московской сыскной полиции приказал привести Альберта Ютенштейна. Фармацевт оказался таким же безвидным и непримечательным, как и трое его соратников. Семенящей походкой он прошел в допросную, примостился на краешке табурета, сложил руки на коленях и, с безразличным видом, уставился в пол. Терентьев пошелестел бумагами и презрительно взглянул на подозреваемого поверх очков, который надевал для чтения письма. — Господин... господин Альберт Бертольдович Ютенштайн, — произнес он, якобы сверяясь с записями, — «сорока двух лет, сословие Мещанского» исповедания Лютеранского. Не женаты, детей не имеете. В 1907 вы получили звание провизора в Московской медико-хирургической академии. Служили в аптеке Феррейна, что на Никольской, в сентябре 1914 перебрались в Петроград. Что так вдруг? Ютенштайн поднял бесцветные рыбьи глаза насыщика. В Москве немцу стало небезопасно. Среди наших поговаривали, что в столице спокойнее. «Тускло?» — ответил он. Анатолий Витальевич хмыкнул. «А я ожидал, что вы заведете песню о вступлении вами в тайный союз немецких патриотов». «Это было позже, ваше высокоблагородие. Я присоединился к нашей организации уже в Петрограде». «Замолчите, Ютенштайн!» оборвал аптекарь коллежский советник. «Сказки своей охранки будете рассказывать. Меня ваша фальшивая пататика не интересует. Я уголовными делами занимаюсь, и в связи с этим имею в отношении вас серьезные подозрения. Видится мне, господин провизор, что история ваша следующая. Работая у Феррейна, вы баловались сбытом необандероленных наркотиков. Вас схватили за руку или почти схватили, но скандал решили не раздувать, а просто пнули вас пинком под зад». Вы, ясное дело, приработок свой терять не хотели, но решили от греха подальше перебраться на не вы. А вот дальше в судьбе вашей произошел, как пишут в бульварных романах, роковой поворот. Вас взяли за пищик, горло, серьезные люди, и пригрозили сдать полиции как сбытчика похищенных с военного склада медикаментов. За такой грех в условиях военного времени можно и петлю получить. Вы, естественно, подобных перспектив испугались и попытались откупиться, «Серьезным людям гроши ваши были не нужны, но они дали вам возможность отработать, а именно поучаствовать в дурацком спектакле в роли заговорщика». «Чем уж там вас, дурака, убедили, что дело выйдет без серьезных последствий, я не знаю, да и знать не хочу». «Меня интересует именно тех, кто вас в эту историю втянул. На их руках кровь, по крайней мере, пятерых журналистов. Это я вам к тому говорю, что в ваших интересах, чтобы я их поймал раньше, чем они удавят вас в камере, как ненужного свидетеля!» Терентьев сцепил руки в замок и выжидательно воздрился на немца. «Ну?» — подбодрил он допрашиваемого после минутной паузы. «Что имеете сказать, господин Ютенштайн?» «Ваши предположения ошибочны», — пробормотал аптекарь, не поднимая головы. «Я никогда не торговал краденными наркотиками». «Не краденными торговали?» — встрял с вопросом Руднев. «Сами зелье готовили. По рецепту пращура. Вы ведь потомок Клауса Ютенштайна, так? Того, что своими ядами прославился». «Да», — бесцветно ответил арестант. «Клаус Ютенштайн — мой предок. Это разве преступление?» «Нет», — со скучающим видом заверил Анатолий Витальевич. «Родство с преступником по нашим законам преступлением не является». «А вот изготовление яда, которым был умерщвлен человек, является соучастием в убийстве», — не унимался Дмитрий Николаевич. Аптекарь пожал плечами. «Я изготавливал только лекарства. Если кто-то умудрился ими отравиться, это несчастный случай». «Значит, вы отрицаете, что изготовили яд Ютенштайна и передали убийцам?» — с нажимом спросил Руднев. Заговорщик посмотрел на него без всякого интереса и кисло произнес. «Хотите, я признаюсь и в этом». Коллежский советник хлопнул ладонью по столу. «Прекратите юродствовать!» — прикрикнул он на аптекаре. «Если выяснится, что вы причастны к убийству, вам точно не избежать смертного приговора!» «Повесите меня дважды?» «Вот еще!» — злобно усмехнулся сыщик. «Много чести тратить на вас две веревки!» «Тогда чем же вы, ваше высокоблагородие, рассчитываете меня напугать?» «Их высокоблагородие вас пугать и не думает», — заявил Руднев. «А вот я, пожалуй, смогу, если не напугать вас, то уж точно расстроить». Взгляд Ютенштайна оставался все таким же снулым, но губы растянулись в каком-то неприятном подобии улыбки. «Валяйте», — процедил он. «Профессор Шлау нашел вашу книгу», — небрежно заявил Дмитрий Николаевич. «Только вам ее не получить, потому что профессор предал вас. Он сговорился с Шайкой Киршнера и недалеко как вчера продал им ваше сокровище. Наш агент под прикрытием присутствовал при заключении сделки. Покупатель, скорее всего, барон фон Глук. Его бывший адъютант сейчас находится в Москве под чужим паспортом. 15 мая он покинет Первопрестольную в составе группы добровольцев и переправит книгу в Германию, откуда вам ее никаким образом уже не достать. А самое нелепое в этой истории то, что все это время книга была у всех на виду. Вы ведь знаете книжную лавку в Панкратевском переулке? Пока Руднев излагал... С Ютенштайном происходила метаморфоза. Поза его сделалась напряженной, плечи поднялись, руки сжались в кулаки, лицо аптекаря закаменяло в какой-то необъяснимой болезненной гримасе, на лбу выступили капли пота, он впился взглядом в рассказчика и, кажется, даже не мигал. Внимательно наблюдавший за аптекарем, Анатолий Витальевич встал из-за стола и на всякий случай занял позицию в шаге от заключенного — Дмитрий Николаевич замолчал, и в допросной повисла тишина, нарушаемая тяжелым дыханием заговорщика. — Что с вами, господин Ютенштайн? — холодно, без тени сострадания спросил коллежский советник. — Вы плохо себя чувствуете? Я могу послать за доктором? — Да, — хрипло ответил арестант. — Мне нужен доктор. И дайте, пожалуйста, воды. Белецкий за спины подал Анатолию Витальевичу ловянную кружку, и в этот же момент Ютенштайн кинулся на коллежского советника. Стиснутая рука заговорщика целилась сыщику в горло. Первым ударом Терентьев отбил занесенную над ним руку, а вторым приложил нападавшему в скулу так, что тот опрокинулся на пол и затих. Белецкий нажал кнопку электрического звонка, вызывая охрану. Руднев подскочил к Анатолию Витальевичу. «У него заточка!» — рявкнул сыщик. Он хотел было ринуться к поверженному заговорщику, но Дмитрий Николаевич удержал его за руку. Тут в допросную ворвались двое охранников, а следом за ними — помощник начальника тюрьмы. «Эк вы его, высок высокоблагородие!» — уважительно изрек один из служивых. Фролов тем временем наклонился над неподвижно лежащим Ютенштайном. «Что вы себе позволяете?» — взревел он, обращаясь к Терентьеву. «Бить арестованных противозаконно!» «У него заточка!» — повторил Анатолий Витальевич внезапно осипшим голосом. Алексей Степанович профессионально обшарил арестанта. «У него нет заточки», — констатировал он, сверкая глазами на сыщика, а после приказал. «Доктора сюда! Срочно!» Один из охранников метнулся выполнять приказ. «Я подам на вас рапорт, господин коллежский советник», — прошипел Фролов. «Буду требовать провести прокурорскую проверку». «Он напал на меня!» «Вы должны были вызвать охрану!» «Пока бы я звал, он мне горло перерезал!» «Чем? Он безоружен!» Заключенный действительно напал на Анатолия Витальевича. Вмешался Руднев, и Белецкий поддакнул. «С заточкой?» — напористо спросил Фролов. Друзья переглянулись. «Мне не было видно из-за спины коллежского советника», — признался Белецкий. Алексей Степанович вопросительно уставился на Руднева. «Я не успел разглядеть», — ответил тот. «Но движение Ютенштайн сделало такое, будто действительно пытался резануть по горлу. Прикажите осмотреть допросную, заточка могла отлететь». «Не учите меня, что мне делать, господин штатный сыщик», — взвился помощник начальника тюрьмы. «Вас я тоже укажу в рапорте. Будете объяснять, что вы там видели, а что не видели». «Может, вы тоже объясните?» — проскрежетал Терентьев. «Что вы делали под дверью?» «Ожидал. Знаете ли, чего-нибудь в таком духе?» «Да? А может, хотели первым осмотреть арестанта?» — Фролов побелел. «Вы на что намекаете?» Задохнувшись от гнева, едва смог выговорить он. «А вы? На что?» Неизвестно, до чего бы договорились чиновники, но тут, к счастью, ситуацию разрядило появление доктора. Еще вполне себе молодой человек. Он выглядел как-то совсем неподходящий для должности тюремного врача. Невысокий, слегка полноватый, с кудрявой золотистой шевелюрой и пухлыми румяными щеками, он был похож на ангела с картины Буше. Доктор осмотрел пострадавшего и велел нести его в лазарет. «Череп цел?» оптимистично сообщил он. Но имеет место сотрясение мозга. Удар был сильный. После скула подошел к Терентьеву, велел показать руку, констатировал отсутствие перелома, посоветовал приложить к ушибленным костяшкам лед и бодро удалился. Друзья тоже решили более не задерживаться и, холодно простившись с Фроловым, направились в Гнездяковский переулок.